Глава шестая. Алло, Артур?» — звонил напарник по кабинету. Голос у него был какой-то уставший. «Тут начальник наш, он спрашивает, где ты?» «А мне позвонить он стесняется? Я поехал малолетку искать. Ты на громкой». «Да, Артур, ты на громкой. Мне тут говорят, что ты поехал ломбарды проверять. Теперь, оказывается, ты малолетку ищешь. Нехорошо так подставлять товарищей по службе». Сейчас Артур был предельно рад тому, что он и его товарищ оказались в выигрышном положении. «А вам не доложили?» «Что? То, что ты врёшь на каждом шагу и пытаешься слинять с рабочего места раньше времени?» «Что я и говорил. Одна проверка, и ваши с коллегой показания не совпадают. Рапорт сейчас же!» «Какой? Об увольнении!» Артур улыбался и предвкушал то, как он сейчас красиво поставит мат самому начальнику отдела. «А сейчас я не могу приехать. Работаю. У нас на районе девочка пропала. Поэтому я отложил работу с ломбардами и поехал сразу на происшествие. Странно, что вы об этом ничего не знаете». «Какая ещё девочка?» От недоумения он оторвал трубку от уха. «Девочка Лера, 10 лет. Ушла из музыкальной школы больше двух часов назад». Ранее не уходила, связи с ней нет. Шах и мат.